И сейчас, как всегда, «Дарветер» направился к памятнику, чтобы еще раз, глядя на образы древних героев, искать в них сходство с современными людьми и отличия от них. Из-под серебряных пушистых ветвей южноафриканских лейкодендронов, окаймлявших слепящую отраженным солнцем пирамиду памятника, показались две стройные фигуры. Остановились. Один из юношей стремительно бросился к «Дарветру», обхватив рукой массивное плечо,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 «Не могло быть меньше 130 лет. Он был втрое старше Дарветра». диск Кен подозвал товарища, темноволосого юношу. «Мой лучший друг торан сын Зига Зора, композитора. Мы вместе работаем в болотах», — продолжал Дис. И «Вместе хотим совершить наши подвиги и дальше тоже работать вместе». «Ты по-прежнему увлекаешься кибернетикой наследственности?» — спросил Дарветер. «О, да».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 Он недавно обнародовал космическую тринадцатую симфонию Фа-минор в цветовой тональности 4,750 мю. Обязательно послушаю ее. Я люблю синий цвет. Но ближайшие ваши планы, подвиги Горкулеса, вы знаете, что вам назначено? Только первые шесть. Ну, конечно, другие шесть назначаются после выполнения первой половины, вспомнил Дарветер.